Может, Агимен?» Нет, ты что? В вузу? Кому сказано? Разозлилась она. Мумумба? Или вроде того? Не Макдональд? Не Уилсон? Ты обалдел, что ли? Откуда тебе в Африке Макдональд? Уилсон? Страйк заключил, что знакомство с африканцем не пошло дальше имен. Говорите, он был студентом? Где он учился? — В колледже, — ответила Марлин. — В каком, не помните? — Да нафига мне голову забивать. Сигареткой угостишь? Она сменила тон. — Конечно, пожалуйста. Марлин щелкнула пластмассовой зажигалкой, с упоением затянулась и, подобрев от халявного курева, сообщила. — При музее, что ли? Каким-то боком с музеем связано. Типа того. — Связано с музеем? — Он, помню, так и говорил. «В свободные часы я брожу по музею». Ее пародия превратила африканского студента в английского аристократа. Столь нелепое, бессмысленное времяпрепровождение вызвало у марлину хмылку. «Может быть, вы вспомните, какой это был музей?» «Как его? Музей Англии, что ли?» — сказала она и снова пришла в раздражение. <связь> «Не, ты в точности, как она. Больно я помню всякую хрень, когда столько лет прошло». «И после его отъезда вы с ним больше не виделись?» «Да», — сказала она. «Не больно хотелось». Она глотнула пиво. «Он уж, наверное, кочурился. «Почему вы так считаете?» «Африка она и есть, Африка», — объяснила Марлин. «Может, пуль словил, может, с голода помер. Все может быть». «Сам знаешь, какое там житье. Страйк действительно это знал. Он помнил многолюдные улицы на Айроби, вид с воздуха на тропические леса Анголы, туман над кронами деревьев, захватывающая дух красота при резком развороте вертушки, горный водопад среди сочной зелени, а потом женщина из племени Масаи, которая сидела на каком-то ящике, кормила грудью младенца и под объективом видеокамеры Трейси отвечала на вымученные вопросы страйка о предполагаемом изнасиловании. «Не знаете, Лула не пыталась разыскать своего отца?» «Пыталась», — пренебрежительно бросила Марлин. «Каким образом?» «Через архив колледжа». «Но если вы даже не помните, где он учился». «Я без понятия, как она докопалась, только все равно она его не нашла. Не-а. Может, я имя перепутала. А она до чего настырная была? Как он выглядел? Да где учился? Я ей говорю, из себя высокий, худой. А ты скажи спасибо, что уж тебе достались мои. Были бы у тебя такие слоновьи лопухи, как у него, хрен бы тебя в модельный бизнес взяли». Лула рассказывала вам о своих подругах. «А как же?» Помню, была у ней эта паразитка черная, ракель, или как там она себя величала. Присосалась к Луле, как пиявка. Нехило поживилась за ее счет. И шмутье, и побрякушки, и черта в ступе. Я только раз Лули сказала, мне пальтишка новая, но я-то не наглею, веришь? А эта ракель, знай, клянчила». Она фыркнула и осушила кружку. «А саму Рошель вы когда-нибудь видели?» «А, во-во, так ее звали, да? Видела как-то. Подкатила на лимузине с шофером, лишь бы только Лулу от меня забрать. Улыбилась из заднего окна, дрянь заносчивая. Теперь узнает, почем фунт лиха. Кончилась халява! А, еще это была, Портер! С трудом припомнила Марлин и закипела еще сильнее. Прямо в ту ночь, когда Лула разбилась, заманила в постель ее парня. Сучка похотливая! — Вы знакомы серый серой, Портер? — Я фотки в газетах видала. Он, Эван, заявил среди ночи к ней на квартиру. С Лулой поругался и к этой гадине. Из рассказов Марлина становилось ясно, что Лула возвела стену между родной матерью и своими друзьями. Круг общения дочери оставался для нее тайной если не считать краткой встречи с Рошелью. Все ее оценки и выводы были почерпнуты из газетных материалов, которые она поглощала с жадностью. Страйк взял еще пиво и выслушал рассказ Марлина о том, какой она пережила ужас и шок, услышав от соседки, которая на рассвете 8 числа примчалась к ней со страшной вестью, что ее дочь упала с балкона и разбилась насмерть. Ряд осторожных вопросов позволил установить, Что в последние два месяца своей жизни Лула вообще не виделась с матерью. За этим последовал обличительный монолог Марлин о том, как с ней обошлась приемная семья Лулы после той роковой ночи. Марды от меня воротили, особенно дядюшка, этот старый хрыч. Ты, небось, его тоже знаешь? Тони Лэндри, чтоб ему повылазило. Я хотел у них насчет похороны знать, а получила одни угрозы. Да-да! Вздумали мне угрожать. Говорю ему, я ей родная мать, имею право. И услышала в ответ, что я, мол, ей никто, а мать ей та стерва бешеная, леди Бристоу. Вот интересно, говорю, из какого места она ее выродила? Извиняюсь, конечно, но прям так и припечатала. А он такой, от тебя одни неприятности, нечего язык распускать перед газетчиками».